суеверно полагающим, что это черт в обличии собаки, и что он-то и подсказывает принцу, как их побеждать. А вскоре и принц Морис, не усидев в мирной Голландии, под крылом матери бежит к брату в Англию сражаться вместе с ней. Оставшийся дома тоже не сидит без дела. Драгсский двор теперь более напоминает Любек. Здесь останавливаются проезды из Англии во Францию и обратно. Супруга Карла I, королева Генриетта, Мария, принц Чарльз Суагельский, будущий Карл II, бывают с непременными визитами посланники и соратники английского монарха. Представители Английская аристократия, точно сошедшая с портретов кисти Ван Дейка, бегут на континент, спасаясь от ужасов революции. Все они желанные гости в краснокирпичном голландском домике багемской королевской семьи. От них узнают новости о близких. Декер тоже влечён этим водоворотом. и в Голландии, и в редкие поездки во Францию, где обосновалась со своим двором Генриетта Мария, предпринимавшая отчаянные усилия добывая мужу деньги на его войну, закладывая коронные драгоценности и спрашивая субсидии у дружественных держав, предпочитающих не вмешиваться в английские дела. Философ постоянно общается с непосредственными участниками военных действий. Уильям Кавандиш, маркиз Нью-Касл, один из виднейших приближенных его и начальников Карла I, страстный любитель псовой охоты и верховой езды, интересуется, есть ли у животных душа. И Декарт, обычно избегающий обсуждать специальные вопросы с дилетантом, отвечает ему подробным обстоятельным письмом, в котором... с исчерпывающей полнотой разъясняет суть, занимающей адресата проблемой. Другой знатный приезжий лорд Кенельм Дигби, выполнявший поручения Карла Первого о Франции и Нидерландах, давний его знакомец, еще в 1640 году он по поручению того же Карла Первого приглашал Декарта в Англию, где ему предназначено Были обещаны все условия для научных и философских занятий, семейное несчастье, болезни и смерть дочери, не позволило тогда Декарту воспользоваться этим приглашением. В последующие годы они неоднократно встречались и вели ученые в беседы. К революции он относится как всякий интеллигентный человек, как профессор Преображенский из булгаковского культуры. с обочию сердце с плохо скрываемым омерзением по мере того, как дела реаклистов в Англии идут всё хуже, в его высказываниях все же величеми звучат ноты боли и гнева. Принц Роберт больше не одерживает побед. Во главе парламентских войск встаёт новый полководец Оливер Кромвель. В битвах при Марстон-Море и Нейсби 1645 г. кавалер Руперта наголово разбит. Мародёры грабящие обоз с особым остервенением убивают его пудель. Карл I вскоре попадает в плен к пуританам. Рейнским принцам удаётся благополучно добраться до Гааги, где они пытаются снарядить флот помыщ английскому королю, но никто не даёт им денег на это предприятие. А Генриэта Мария уже потратила всё, что у неё было. 30 января 1649 года, в молчаливом попустительстве европейских держав, Карлу I отрубают голову по приговору английского парламента. за государственную измену. Последним из произведений Декарта, опубликованных при его жизни, натурфилософский трактат о страсти души